была нянюшка, мамушка, кормилица, которая в Авдея не чаяла души. Звали ее Вахромевна. Была она старая и хорошо помнила Ляжское Лихо и трех самозванцев. Жила она в Китае-городе, в небольшой избенке, промышляла лечением и заговариванием зубов, травы собирала. Давно попасть старухи на спрос за свое ремесло — Кабы не было в приказе тайных дел заступника Авдюши. За этого Хромевна любил его еще пуще. Соколы иногда залетали к ней за приворотным зельем или алтыном на похмелье. Ныне соколы пластом лежали на рогошке и болели. Вчера с горя они прогуляли остатки казенных денег и совсем распростились со свободы. Авдей плакал и рассказывал кормилице государственные тайны. Мэмлин хотел остановить его, но не мог. От хмеля рот не открывался. Мэмлин пихал в Авдея кулачком. Авдей не слышал и продолжал разглашать. В охроме вздыхала, всхлипывала и кивала головой. В особо страшных местах крестилась. Двумя персты. Проснулись к вечеру следующего дня. Василий открыл глаз и забоялся. Жить вообще страшно, а с похмелья тем более. Авдей уж сидел за столом, потихоньку лечился, Вахромевно жалел питомца, гладил по рыжей голове. Мэмрин вспомнил, что упустили щура. И застонал. Авдей поглядел на него как на чужого. Вахромевна приподняла голову у и налила туда браги. Стал полегче. Вахромевна летала по избе, будто молоденькая, гремела печной заслонкой и чугунками. «Пропали головушки наши!» — мрачно вещал временами Авдей. Мемрин молчал. Боялся, что Авдей изгречет «Умной!» Болезть бить! Ничто! Утешила вдруг Лухраменов. Да не преклонишься и гимонам, и проконсулам. Она утешала Соколов, равнял их с Кедрами Ливанскими, а в это сам Соном, Василий же старем Соломоном, но легче от этого не становился. Баньку я натопила, сказал Лухраменов. По парти косточки, а я тем временем схожу куда-то. — А ты, Вахромевна, размыкаешь, наша горюшка, с детской надеждой? — спросил вдей. Вахромевна пообещала размыкать и ушла. Соколы горестно пошли в баню, жестоко посекли друг друга А когда вернулись, в избе под иконами сидел благостного вида старец в белой рубахе, в портах и босиком. Старец благословил сокола перстим. Кланяйте и старцу, без ты же я! — указала откуда-то Соколы пали на пол и поползли на старца. Старец подтянул босые ноги на лавку, потом велел встать. — Горе ваше мне ведомо, — сказал он тоненько, — все враг вас мутит. Все ангелы его осмудяй и сатанаил тоют. Где же взять его вражен отч? — а руками, — советовал старец, — вург сей, муж кровейщий изверг естества, прельщал вас, мамонил кладами, а о кладе духовном забыть понуждал, от древней веры отвращал, вергал в никанову ересь, запрещал стезю в Огорне и Иерусалим. Василий сообразил, что перед ним сам еретик, ведомый, что ему еретику надо бы на дыбу. Но что поделать? Сейчас, кажется, от бесов бы помощь принял. Старец взял с стола миску и посыпал им голову срочинским пшеном. Ветраго салавага заерзал, мемлен ткнул его в бок. Старец меж тем достал язык толстую книгу, долго ли